В это время в пятом номере сидит на кровати студент. Перед ним на ночном столике свеча и лист почтовой бумаги. Студент быстро пишет. На минуту останавливается, шепчет что-то про себя, покачивает головой, напряженно улыбается и опять пишет. Вот он глубоко обмакнул перо в чернила. Потом зачерпнул им, как ложечкой, жидкого стеарина около фитиля и сует эту смесь в огонь. Она трещит и брызжет во все стороны бойкими синими огоньками. Этот фейерверк напоминает студенту что-то смешное, полузабытое из далекого детства. Он глядит на пламя свечки, кося глаза и рассеянно и печально улыбаясь. Потом вдруг точно очнувшись, встряхивает головой, вздыхает и быстро обтершши перо о рукав синей рубашки, продолжает писать. Ты скажи им все, что скажет тебе мое письмо, и чему я знаю, ты поверишь. Меня они все равно не поймут, а у тебя есть слова простые и понятные для них. Странно одно. Вот я пишу тебе и знаю, что через десять-пятнадцать минут я застрелюсь. И эта мысль совсем не страшит меня. Но когда седой, огромный жандармский полковник весь побагровел и с руганью затопал на меня ногами, я растерялся. Когда он закричал, что мое упорство напрасно и только губит меня и моих товарищей, и что Белоусов и книги и Соловейчик сознались, то я подтвердил. Я, не боящийся смерти, испугался окрика этого тупого ограниченного человека, закостеневшего в своем профессиональном опломбе, и что всего подлее, Ведь он на других не смел кричать, а был любезен, предупредителен и слащав, как провинциальный зубной врач. Был даже либерален. Во мне же он сразу понял уступчивую и дряблую волю. Это чувствуется между людьми без слова, с одного взгляда. Да, я сознаю, что все вышло дико и презренно, И смешно, и отвратительно. Но иначе не могло быть. И если бы повторилось, то вышло бы по-прежнему. Отчаянной храбрости боевые генералы очень часто боятся мышей. Они иногда даже бравируют этой маленькой слабостью. А я с печалью говорю, что больше смерти боюсь этих деревянных людей, жестко застывших в своем миросозерцании глупо самоуверенных, не знающих колебаний. Если бы ты знал, как рабею я истесняюсь перед монументальными городовыми, перед откормленными мордатыми петербургскими швейцарами, перед барышнями в редакциях журналов, перед секретарями в судах, перед лающими начальниками станций. Когда мне однажды пришлось свидетельствовать в участке подпись, то один вид толстого пристава с рыжими подусниками в ладонь, с выпеченной грудью и с рыбьими глазами, который все время меня перебивал, недослушивал, на минуты забывал о моем присутствии или вдруг притворялся непонимающим самой простой русской речи. Один его вид привел меня в такой гадкий трепет, что я сам слышал в своем голосе заискивающие рабские интонации. Кто виноват в этом? Я тебе скажу. Моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она рано овдовела, И мои первые детские впечатления неразрывны со скитанием по чужим домам, клянчением, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, попрошайничеством, слезливыми жалкими гримасами с этими подлыми уменьшительными словами кусочек, капелька, чашечка, Чайку меня заставляли целовать ручки у благодетелей, у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга в издевалась над нами. Дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне прижевалкой и солопницей. И сама мать, чтобы рассмешить благодетелей, представляла себе к носу свой старый трёпанный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила. «А вот нос моего сыночка Левушки!» Они смеялись, а я краснел и бесконечно страдал в эти минуты за нее и за себя, и молчал, потому что мне в гостях запрещалось говорить. Я ненавидел этих благодетелей, глядевших на меня как на неодушевленный предмет, сонно, лениво и с несходительно совавших мне руку в рот для поцелуя. И я ненавидел и боялся их, как теперь ненавижу и боюсь всех определенных, самодовольных, шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед, кружковых ораторов, старых волосатых румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом внушительных и елейных соборных протопопов, жандармских полковников, радикальных женщин-врачей, твердящих в попыхах куски из прокламаций, но с душой холодной, жестокой и плоской, как мраморная доска. Когда я говорю с ними, я чувствую, что на моем лице лежит противной маски, чужая, поддакивающая, услужливая улыбка, и презираю себя за свой заискивающий тонкий голос, в котором ловлю отзвук прежних материнских ноток. Души этих людей мертвы, мысли окоченели в прямых твердых линиях, и сами они беспощадны, как только может быть беспощаден, уверенный И глупый человек. От семи до десяти лет я пробыл в закрытом благотворительном казенном пансионе с фребелевской системой воспитания. Там классные дамы, озлобленные девы, все страдавшие флюсом, насаждали в нас почтение к благодетельному начальству, взаимное подглядывание и наушничество, зависть к любимчикам и, главное, Самое главное – тишайшее поведение. Мы же, мальчишки, сами собою культивировали воровство и анонизм. Потом из милости меня приняли в казенный пансион при гимназии. Там было все, что бывает в казенных пансионах. Обыски и шпионство со стороны надзирателей, бессмысленный зубреж, курение в третьем классе, Водка в четвертом, в пятом – первая публичная женщина и первая нехорошая болезнь. Дальше вдруг повеяло новыми молодыми словами, буйными мечтами, свободными пламенными мыслями. Мой ум с жадностью развернулся им навстречу, но моя душа была уже навеки опустошена, мертва и опозорена. Низкая неврастичная боязливость впилась в нее, как клещ в собачье ухо. Оторвешь его, останется головка, и он опять вырастет в целое гнусное насекомое. Не я один погиб от этой моральной заразы. Я, может быть, был слабейшим из всех, но ведь все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины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 и расстрелов в мире. Странно. Когда я один на один с моей собственной волей, я не только не трус, но я даже мало знаю людей, которые так легко способны рисковать жизнью. Я ходил по карнизам от окна к окну на пятиэтажной высоте и глядел вниз. Я заплывал так далеко в море, что руки и ноги отказывались служить мне, и я, чтобы избегнуть судороги, ложился на спину и отдыхал. И многое, многое другое. Наконец, через десять минут я убью себя. А это тоже ведь чего-нибудь достоит. Но людей я боюсь. Людей я боюсь! Когда я слышу, как пьяные ругаются и дерутся на улице, я бледнею от ужаса в своей комнате. А когда я ночью лёжу в постели, представляю себе пустую площадь и несущийся по ней с грохотом взвод казаков, я чувствую, как сердце у меня перестаёт биться, как холодеет всё моё тело и мои пальцы, судорожно корчится. Я на всю жизнь испуган чем-то, что есть у большинства людей и чего я не умею объяснить. Таково было и все молодое поколение предыдущего переходного времени. Мы в уме презирали рабство, но сами росли трусливыми рабами. Наша ненависть была глубока, страстна, но бесплодно и была похожа на безумную влюбленность Кастрата. Но ты все поймешь и все объяснишь товарищам, которым я перед смертью говорю, что люблю их и уважаю, несмотря ни на что. Может быть, они поверят тебе, что я умер вовсе не потому, что невольно и низко предал их. Я знаю, что нет в мире Ничего страшнее этого страшного слова «предатель», которое, идя от уст к ушам, от уст к ушам, заживо умерщвляет человека. О, я сумел бы загладить мою ошибку, не будь я рожден и воспитан рабом человеческой наглости, трусости и глупости. Но именно от того, что я таков, я и умираю. В теперешнее страшное бредовое время позорно и тяжело и прямо невозможно жить таким, как я. Да, мой дорогой, я в последние годы очень много слышал, видел и читал. Я говорю тебе, над нашей Родиной прошло ужасное вулканическое извержение. Вырвалось пламя долго сдержанного гнева и потопило все. Боязнь завтрашнего дня, почтение к предкам, любовь к жизни, мирные сладости семейного благополучия. Я знаю о мальчиках, почти детях, которые отказывались надевать повязку на глаза перед расстрелом. Я сам видел людей, перенесших пытки и не сказавших ни слова. И все это родилось внезапно. Появилось в каком-то бурном дыхании. Из яиц индюшек вдруг выклевывались орлята. Как недолог, но как чудесен и героичен был их полет к пылающему солнцу свободы. Я видел, как в детях, в гимназистах, в школьниках Просыпалось и загоралось священное уважение к своему радостному, гордому, свободному «Я». Именно к тому, что из нас вытравила духовная нищета и трепетная родительская мораль. Ну и к черту нас! Сейчас без восьми девять. Ровно в девять со мной будет кончено. Собака лает во дворе. Раз, два... Потом помолчит и раз, два, три. Может быть, когда угаснет мое сознание И вместе с ним навеки исчезнет для меня все Города, площади, пароходные свистки, утра и вечера, Номера гостиниц, тиканье часов, люди, звери, воздух, свет и тьма, Время и пространство, и не будет ничего, Даже не будет мысли об этом ничего. Может быть, эта собака долго будет лаять нынешним вечером. Сначала два раза, потом три. Девять без пяти минут. Смешная идея меня занимает. Я думаю, мысль человека – это как бы ток от таинственного, еще неведомого центра. Это какая-то широкая, напряженная вибрация невесомой материи, разлитой в мировом пространстве и проникающей одинаково легко между атомами камня, железа и воздуха. Вот мысль вышла из моего мозга, и вся мировая сфера задрожала, заколебалась вокруг меня, как вода от брошенного камня, как звук вокруг летящей струны. И мне думается, что вот человек уходит, сознание его уже потухает, но мысль его еще остается, еще дрожит в прежнем месте. Может быть, мысли и сны всех людей, бывших до меня в этой длинной мрачной комнате, еще реют вокруг меня и тайно направляют мою волю? И, может быть, завтра случайный посетитель этого номера задумается внезапно о жизни, о смерти, о самоубийстве, потому что я оставлю здесь после себя мою мысль. И почем знать? Может быть, независимо от веса, не от времени, не от преград материи, мои мысли в один и тот же момент ловятся таинственными, чуткими, но бессознательными приемниками в мозгу обитателя Марса, так же как и в мозгу собаки лающий во дворе. «Ах, я думаю, что ничто в мире не пропадает. Ничто! Не только сказанное, но и подуманное. Все наши дела, слова и мысли — это ручейки, тонкие подземные ключи. Мне кажется, я вижу, как они встречаются, сливаются в родники». Просачиваются наверх, стекаются в речки, И вот уже мчатся бешено и широко В неодолимой реке жизни. Река жизни! Как это громадно! Все она смоет рано или поздно, Снесет все твердыни, Ковавшие свободу духа. И где была раньше отмель пошлости, Там сделается величайшая глубина Героизма. Вот сейчас она увлечет меня в непонятную холодную даль, а может быть не далее, как через год она хлынет на весь этот громадный город и потопит его и унесет с собою не только его развалины, но и самое его имя. А может быть все это смешно, что я пишу. Осталось. Две минуты. Горит свечка. Часы торопливо постукивают передо мной. Собака все еще лает. А что, если ничего не останется? Ни от меня, ни во мне. Но останется только одно. Самое последнее ощущение. Может быть боль. Может быть звук выстрела. Может быть голый дикий Ужас, но останется навсегда. На тысячи миллионов веков, возведенных в миллиардную степень. Стрелка дошла. Сейчас мы все это увидим. Нет, подожди. Какая-то смешная стыдливость заставила меня встать и запереть дверь на ключ. Прощай. Еще два слова. А ведь темная душа собаки должна быть гораздо более восприимчива к вибрациям мысли, чем человеческая. Не от того ли они и воют, почуяв покойника, а? Вот и эта собака, что лает внизу. Теперь она уже чувствует тревогу, Но через минуту от центральной батареи моего мозга побегут страшными скачками новые чудовищные токи и коснутся бедного мозга собаки. И она завоет в нестерпимом, слепом ужасе. Прощай. Иду. Студент запечатал письмо, Аккуратно заткнул для чего-то пробкой чернинницу, встал с кровати и достал из кармана тужурки браунинг. Перевел предохранитель «Сю» безопасно на «Фю» огонь. Расставив ноги для устойчивости, зажмурился и вдруг быстро поднеся обеими руками револьвер к правому виску, нажал гашетку. «Что это?» – тревожно спрашивает Анна Фридриховна. «А, это твой студент застрелился!» – небрежно шутит поручик. «Такие все сволочи эти студенты!» Но Анна Фридриховна скакивает и бежит в коридор. Поручик лениво следует за ней. Из номера пятого кисло пахнет газами бездымного пороха. Смотрят в замочную щелку. Студент лежит на полу. Через пять минут у подъезда гостиницы уже стоит черная, густая, жадная толпа, и Арсений со злоблением гонит посторонних с лестницы. В гостинице суета: слесарь взламывает дверь запертого номера, дворник бежит за полицией, горничная за доктором. Через некоторое время появляется околоточный надзиратель. Высокий, тонкий, молодой человек с белыми волосами, белыми ресницами и белыми усами. Он в мундире и в широчайших шароварах, спускающихся до половины лакированных сапог. Он тотчас же напирает грудью на публику и, выкативши светлые глаза, гремит начальственно. «Асс, сади назад! Разойдись! Я не понимаю, господа, что Тут вы нашли любопытного ровно ничего. Господин, убедительно прошу, а еще, кажется, интеллигентный человек в котелке. Что-с, а вот я тебе покажу, полицейский произвол Михальчук, заметьте этого. Эй, мальчишка, куда лезешь, йоть? Дверь взломана. В номер входят... Надзиратель, Анна Фридриховна, поручик, четверо детей, понятые, городовой, два дворника, впоследствии доктор. Студент лежит на полу, уткнувшись лицом в серый коврик перед кроватью. Левая рука у него подогнута под грудь, правая откинута, револьвер валяется в стороне. Под головой лужа темной крови. В правом виске круглая маленькая дырочка. Свеча еще горит, и часы на ночном столике поспешно тикают. Составляется короткий протокол в казенных словах, и к нему прилагается оставленное самоубийцей письмо. Двое дворников и городовой несут труп вниз по лестнице. Арсений светит, Высоко подняв лампу над головой. Анна Фридриховна, надзиратель и поручик, смотрят сверху из окна в коридоре. Несущие на повороте разладились в движениях, застряли между стеной и перилами, и тот, который поддерживал сзади голову, опускает руки. Голова резко стукается об одну ступеньку, а другую – а третью. «Так его! Так его!» озлобленно кричит из окна хозяйка. «Так ему и надо, подлецу! Я еще на чай дам!» «Какие вы кровожадные, мадам Зигмайер!» Игриво замечает надзиратель и, закрутив ус, скашивает глаза на его кончик. «А еще бы!» Теперь в газету из-за него попадешь. Я женщина бедная, трудящая, а теперь из-за него люди будут мою гостиницу обегать. Это конечно, любезно соглашается надзиратель. И удивляюсь я на этих господ студентов. Учиться не хотят, красные флаги какие-то выбрасывают, стреляются, не хотят понять каково это ихним родителям. Но еще бедные, черт с ними, прельщаются на жидовские деньги. Но ведь и порядочные туда же сыновья дворян, священников, купцов, народ. Однако, мадам, пожелав вам всего хорошего, нет-нет-нет-нет, ни за что, схватывается хозяйка, У нас сейчас ужин, селёдочка. А так я вас ни за что не пущу. Собственно говоря, мнётся околотошный, а, впрочем, пожалуй, я, признаться, и так хотел зайти напротив к Нагурному, перехватить чего-нибудь. Наша служба, говорит он, вежливо пропуская даму в дверь. «Наша служба тяжелая, иногда и целый день во рту куска не бывает». За ужином все трое пьют много водки. Анна Фридриховна, вся раскрасневшаяся, сияющими глазами и губами, как кровь, сняла под столом одну туфлю, И горячей ногой в чулке жмет ногу околотошному. Поручик хмурится, ревнует и все пытается рассказать о том, как у нас в полку. Околотошный же не слушает его, перебивает и рассказывает о потрясающих случаях у нас в полиции. Каждый из них старается быть как можно небрежнее и невнимательнее к другому и оба они похожи на двух только что встретившихся во дворе кабелей. «Вот вы и все у нас в полку!» говорит, глядя не на поручика, а на хозяйку-надзиратель. «А позвольте полюбопытствовать, почему вы вышли из военной службы?» «Позвольте-с!» возражает обидчиво поручик. Однако я вас не спрашиваю, как вы дошли до полиции. Как дошли вы до жизни такой? Но тут Анна Фридриховна вытаскивает из угла музыкальный ящик монопан и заставляет Чижевича вертеть ручку. После небольших упрашиваний околотышный танцует с ней польку. Она скачет, как девочка, а на лбу у нее прыгают крутые кудряшки. Затем вертит ручку околотошной, а танцует поручик, прикрутив руку хозяйки к своему левому боку и высоко задрав голову. Танцует и Алечка с опущенными ресницами и со своей странной, нежно-развратной улыбкой на губах. Околотошный улыбка уже окончательно прощается, когда появляется Ромка. «Да, я студента провожал, а вы без меня. Я как собака». А то, что прежде было студентом, уже лежит в холодном подвале анатомического театра на цинковом ящике на льду. Лежит, освещенная газовым рожком, обнаженная, желтая, отвратительная. На правой голой ноге, выше щиколотки, толстыми чернильными цифрами, у него написано 14. Это его номер в анатомическом театре. Читал Владимир Анин.